глава восемь первым моим порывом когда я услышал голоса было слинять отсюда подальше и не просто слинять а прихватить с собой Мосяня. но сделать это не потеряв лицо я не мог поэтому я остался за столом по хозяйски откинувшись на стуле остался ждать когда вновь прибывшие гости войдут в дом а приехали к нам с утра пораньше судя по голосам фома сергеевич п ильич и анна леопольдовна разумовская Вчера ж только расстались, а вот они. Мы с Мосянем переглянулись, поняли друг друга без слов. До сих пор Мосяню удавалось избегать встреч с княгиней Разумовской, и сегодня, если бы не дело Глеба, данила и Марты, он спокойненько ушел бы на кухню, а там через заднюю дверь с глаз долой. Но если сейчас он поднимется, то возникнут вопросы. Так что он тоже остался на своем месте. Как только гости оказались в дверях, я пригласил их присоединиться к нашему завтраку. «Такой поздний завтрак?» — сделала вид, что удивилась княгиня Разумовская. «Так получилось», — развел я руками, вставая и выходя навстречу костям. «Нам простительно, у нас вчера был бал, а после бала положено отсыпаться. Говорить о том, что мы с утра уже успели потренироваться, я не стал. А зачем? Их это не касается. Ну а вышел навстречу, потому что, как бы я ни относился к этим людям, а законы гостеприимства никто не отменял». «А мы вот решили и вас, Владимир Дмитриевич, попроведать и с вашим приказчиком пообщаться с Егором Казимировичем», — вставил свои пять копеек Фома Сергеевич. «И пояснил. Это по поводу нашего с вами дела. Я кивнул, вспоминая наш договор по поводу их браконьерской охоты на моей территории, когда они убили многоуровневого демонического зверя. Так что там есть чем заняться моему управляющему». «Кстати, Егора Казимировича с утра я еще не видел, но он сейчас сильно загружен нашим заводом, так что ему не до праздных разговоров». Пожав руки Фоме Сергеевичу и Петру Ильичу и поцеловав руку Анне Леопольдовне, я пригласил их за стол. Просковья, догадавшись, что к чему, уже несла чистые приборы, а Глеб с Данилой уже подставили дополнительные стулья. И тут я увидел, что в коридоре стоит Полина. «А ты чего стоишь, как неродная?» – спросил я. «Проходи, давай». И девушка, смущаясь, вошла в столовую но как только увидела марта сразу выпрямилась и как-то немного агрессивно спросила. «Ты? Что ты тут делаешь?» «Вы знакомы?» — спросил я, не успев подумать, что вполне может быть так, что я должен знать об этом. Марта тоже выпрямилась и, смерив Полину взглядом, промурлыкала мне. «Встречались как-то». Полинин же вопрос она демонстративно проигнорировала. Глеб с удивлением посмотрел на сестру и чуть не запнулся об стул, который нес Полине. Марта и Полина смотрели друг на дружку, как две кобры с раздутыми капюшонами. «Девушки, вы чего?» примирительно поднял я руки. «Не надо ссориться. Уверяю вас, меня на вас обеих хватит это сказал в шутку, но мои слова, похоже, были восприняты на полном серьезе. Княгиня Разумовская возмущенно дернулась подняться, но потом передумала закатывать скандал по поводу моего неподобающего обращения с ее дочерью. Полина спокойно села за стол, а Марта фыркнула и задрала свой аккуратненький носик. А я понял, что срочно хочу на тренировку. И пусть меня хоть Мосянь мечом гоняет, хоть дед Дим по снегу валяет, ну или вообще к Медведю в пещеру на проработку меридианов, тем более, что мне есть чем к нему ехать. Я его задания практически все выполнил. В общем, все что угодно, лишь бы не встревать в бабские разборки. Тем временем просковья принесла гостям кушанье, и всем на некоторое время стало не до ссоры. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается. Закончился и завтрак. Когда мы переходили из столовой в гостиную, я увидел в коридоре грустную Матрёну и окликнул её. «Сбегай, позови Егора Казимировича. Скажи, что гости по его душу приехали». Матрёна от моих слов оживилась и побежала в контору. А я понял, что, блин, что-то в последнее время вокруг меня слишком много девушек. И тут вспомнились слова про прадеда Хоттена, о том, что можно взять несколько жен. Сразу же все, что произошло со мной в последнее время, заиграло совсем другими красками. Получается, энергия, которую мне передал род, направлена именно на продолжение рода. Поэтому девушки и женщины детородного возраста теперь будут проявлять ко мне интерес. Как только я это для себя понял, напряжение прошло. И я, взяв с одной стороны под руку Полину, а с другой Марту, сказал. «Пойдемте, девушки, пить кофе. Просковья умеет варить очень вкусный кофе». Вообще, после вчерашнего бала заходить в гостиную, которая опять стала нормальных размеров, было странно. Но я решил, что потом как-нибудь все-таки выясню, как удалось увеличить размеры комнаты. А пока, рассадив девушек так, чтобы они не поцарапали друг дружку, я обратился к книге Неразумовской, как к самому старшему по статусу тут человеку. «Анна Леопольдовна», — вежливо спросил я, — «надолго ли вы планируете задержаться в наших краях? Мы еще не нашли зверя для Полины». — ответила княгиня Разумовская. — Как только найдем, так уедем. — Наращивать силу за счет убийства зверей? — фыркнула Марта. — Так настоящей силы не получить. И я вспомнил, как она двигалась во время фехтования. Вообще, во время спарринга партнер открывается и становится видно его сильные и слабые стороны. А если учесть, что я впустил Марту в свое сознание, то могу с уверенностью сказать, она очень много времени проводит на тренировках. На фырканье Марты княгиня Разумовская скривилась. Конечно, когда нет крепкого положения в обществе, только и остается, что тренироваться. И все равно, тренируйся хоть днем и ночью. Таких высот, как с высокоуровневыми демоническими зверями, не добьешься. Жизни не хватит. Такой наезд на Марту мне совершенно не понравился, я решил влезть. Я тоже считаю, что демонические звери не должны страдать из-за того, что мы хотим больше силы, категорично заявил я. Кто хочет стать богом, ступает по залитой кровью тропе. Со снисходительной улыбкой ответила книгиня Разумовская. «Чем больше силы, тем больше ответственность», — возразил я ей. И добавил, «Кому много дано, с того много спросится». Анна Леопольдовна усмехнулась в ответ. «Закон этого мира гласит, слабые живут лишь по прихоти сильных. Их жизнь ничто. Даже жизнь травы и насекомых значит больше». «То есть вы хотите сказать, — спросил я, — Если ты сильный, то можешь прийти к слабому и забрать у него все, что хочешь. Дом, еду, женщину, детей и даже жизнь. Да, — гордо ответила Анна Леопольдовна. — А что скажут люди? — спросил я, фигея от надменности и высокомерия этой высокородной суки. — За спиной о нас говорят те, кто позади, — гордо ответила она. — Я изменю этот мир, — вырвалось у меня, — потому что жить в таком мире нельзя. Жизни не хватит усмехнулась княгиня Разумовская. «Ничего», — ответил я, — «я как-нибудь потихоньку. Великая начинается с малого». И тут раздался негромкий голос Полины. «Если кто-то не побоялся замахнуться на весь мир, неважно, желая уничтожить его или спасти, я искренне преклоняюсь перед этим человеком», — сказала она. «Я тоже», — согласилась с ней Марта. А я почесал затылок. Для того, чтобы услышать, как девушки в чем то согласятся друг с дружкой, я готов еще поговорить о высоком. Хотя, если честно, меня позиция книги Неразумовской несколько озадачила. Получалось, что это общая позиция всех сильных мира сего, богатых, власть имущих, просто сильных. Да, я в курсе, что любые обобщения ложны, но то, как действовали Волковы, лишь подтверждало слова книги Неразумовской. Пока я раздумывал, книги Неразумовская обратилась к Мосяню а вы как считаете китаец видимо ждал вопроса, и тем не менее он не спеша соединил ладони выставил перед собой руки и поклонился точно выверив угол наклона каждый идущий тропой бессмертных ищет свою тропу госпожа зачем искать свою тропу собирать свои ошибки когда можно воспользоваться чужим опытом и чужими наработками пройти проторенной дорогой не допуская ненужных ошибок насмешливо спросила анна леопольдовна чем меньше ошибок тем меньше опыта — возразил Мосянь. — Чушь! — начала выходить из себя княгиня Разумовская. — Зачем тратить время и силы, чтобы самому убедиться в том, что другим давно уже известно? — Это всего лишь одна из строп, госпожа! — с поклоном ответил княгиня-китаец. — Но это же лучшая из строп! — не сдавалась княгиня. — Этого никто не знает! — снова поклонился Мосянь. — Да как же никто не знает, когда были люди, которые уже однажды прошли этим путем? — возмутилась княгиня. Китаец оставался невозмутимым. «Таким был их путь!» — согласно кивнул он. «Ну и другие идут по проторенной дороге!» Попробовала она достучаться до китайца. Точнее, убедить его в своей правоте. Но китаец был непоколебим. «Каждый делает свой выбор, госпожа!» — ответил он. И когда княгиня Разумовская победно подняла вверх палец и набрала воздуха в легкие, чтобы что-то сказать, Мосянь закончил фразу. «Но никто не знает, правильным ли будет такой выбор!» «В смысле?» — растерялась княгиня. «Почему идти проторенной дорогой может быть неправильно?» «Наверное, потому, что проторенный путь может не подойти адепту», — ответил я вместо Мосяня. «К примеру, у адепта есть уникальные способности, которые не учитываются на проторенной тропе, а значит, они останутся неразвитыми». «Вы правы, молодой господин», — поклонился мне Мосянь. «Я видел, что княгиня разозлилась. Она искала, как возразить мне». Я видел работу мысли на ее лице и видел, что она не находит аргументов и торжествовал победу. И тут как будто издалека прозвучала мысль. «Можно выиграть битву, но проиграть сражение». Одновременно с этим до меня дошло, что для меня очень невыгодно ссориться с княгиней Разумовской. Интуиция подсказывала, что я должен оставить последнее слово за ней. Вот только она подняла принципиальные вопросы. И уступать я тут никому не собирался». Я поднялся и точно так же, как Мусянь, сложил руки и поклонился княгине Разумовской. «Никакая сила не стоит чужой жизни, будь то жизнь человека или демонического зверя. Все равно», — сказал я. И словно в подтверждение моим словам в гостиную вошли Умка и Шелань. Они подошли ко мне и встали по обе стороны от меня. Я непроизвольно опустил руки на их загривки. «Вы мне угрожаете?» С угрозой в голосе спросила книги неразумовская.